Глава двадцать шестая. Удар. Тао изводил меня молчанием. С одной стороны, это было смешно в духе «Я с тобой не разговариваю, а знаешь почему?». С другой, поганое предчувствие лишь усиливалось. Когда я входил в комнату, Итао демонстративно отворачивался к стене. Хуже всего было то, что теперь я мирился с неприятной мыслью. Сбежать отсюда не выйдет. Новых ребят, что поставили взамен проштрафившихся водила и охранника, я видел лишь раз. И этого раза мне хватило, чтобы понять. Ловить тут нечего. Двое молчаливых суровых мужиков. С учениками они не общались в принципе. Охранник выходил из кабины, подавал накладную воспитателю, водитель клацал язычками, закрывающими двери, и даже не опускал стекол. Не знаю уж, что за меры принимал клан Джоу к нарушителям, но, видимо, мало никому не показалось. Может, и оклад ребятам повысили, чтобы не рвались исследовать темные стороны бизнеса. Глядя на них, я узнавал это чувство. Чувство, когда информатора раскрыли, и тоненькая ниточка, ведущая к сердцу ОПГ, оборвалась. Годы работы на смарку. Хочется просто взять и перестрелять всех этих мразей, но... Но стрелять мне не из чего. И даже нож пропал. Куда, кстати, непонятно. Может, кто из воспитателей прибрал и не доложил. Но, может быть, и другое. Ты ничего не находила во дворе после того случая? Спросил я однажды у Нью, раскатывая тесто. Она без уточнений поняла, о каком случае я говорю. «Четки», — сказала тихо, чтобы не привлекать внимания мастера Куана. «И все?» «Все». «Нью», — вздохнул я. «Если ты что-то нашла, я не прошу вернуть, просто избавься. Сделай так, чтобы никто не нашел». "Лей, о чем ты?» — удивилась она. Как мне показалось, очень наигранно удивилась. И отошла. А на месте Нио тут же оказался мастер Куан. Я на него не смотрел, целиком сосредоточился на работе. «Как нога, Лэй?» – поинтересовался Куан. «На месте», – отозвался я. Нога заживала хорошо, быстрее, чем предполагалось. Не прошло еще и месяца, а мне уже казалось, что гипс можно снимать. «Это хорошо», — сказал Куан. «Хорошо, когда все на месте, под рукой, и ни за что не нужно переживать». «Действительно», — пробормотал я. Куан стоял рядом до тех пор, пока я не отложил скалку. Тогда он отошел, а когда я потянулся за ножом, то замер. Вместо подготовленного кухонного там лежал мой, тот самый, что с позволения Бохая подарил мне Джан. Я поискал взглядом Куана, но увидел только его спину. Лобнулся краешком рта и мысленно сказал спасибо. Здесь, в школе Дзюань, многое нужно было говорить только мысленно. Но были люди, которые умели читать мысли. Хорошие люди. Спустя неделю после выписки воспитатель проводил меня обратно в лечебницу. Это был тот хмырь с шокером. И на вопрос «зачем?» он не ответил. Пока шел, я представлял, что сейчас мне покажут записи со скрытых камер в палате со мной и Яню в главных ролях, покажут ее отрезанную голову, а меня отдубасят до предкоматозного состояния и зашвырнут в консерваторию на неделю. Оказалось, надо было всего лишь сделать снимок. Мной занялись врач, имени которого я так и не узнал, и Яню, которая мастерски делала вид, что я для нее пустое место. «Невероятно!» – пробормотал врач, разглядывая готовый снимок на экране компьютера. Здесь компьютер все-таки был. Яню меняла мне бинт, который за неделю стал похож на черт знает что. «Снимок не получился?» – спросила Яню, не поднимая головы. «Прекрасно получился! Кости срастаются очень уж быстро!» «Это ведь хорошо, да?» – спросил я. Врач задумчиво посмотрел на меня, потом щелкнул ручкой и принялся что-то писать. Я почувствовал укол тревоги. Я слышала, как бы между прочим заметила Яню, что у избранных духами тоже быстро срастаются переломы, и любые раны заживают быстрее, чем... Яню! Врач долбанул кулаком по столу. Ты работаешь на клан! Не смей повторять дурацкие слухи! «Особенно при учениках. Я знал людей, которые дорого поплатились за то, что болтали их языки». «Прошу прощения». Яню нисколько не смутилась и, кажется, даже улыбалась. Лица ее я не видел. «Что взять с глупой женщины? А Лэй настоящий мужчина и не будет болтать. Правда ведь, Лэй?» «Не люблю болтать», – подтвердил я. «Так что, можно снять гипс?» Врач повернулся, наградил меня долгим и внимательным взглядом. «А ты хочешь жить?» – спросил он вдруг. Вопрос поставил меня в тупик. В таком ключе я об этом никогда не думал. Я точно знал, что должен жить. Ни себе, ни кому-то просто должен, пока ходит по земле один человек, которого я не могу даже вспомнить, и мне умирать не с руки. «Ладно», – сказал я. «Понял, похожу в гипсе, мне не мешает». Молча кивнув, врач вернулся к писанине. Мне показалось, он с силой перечеркнул уже написанные строки, а может быть и правда показалось. Что ж, если раньше я собирал мозаику из окружающего мира, мозаику, которая для всех остальных была целой картиной, то теперь мне начали попадаться кусочки мозаики, которые здесь не мог собрать никто и даже не пытался. Избранные духами, воины кланов – Люди, способные убивать взглядом и ходить по воздуху. Люди, у которых переломы заживают в два-три раза быстрее, чем у обычных людей. Если бы я был Тао, я бы, наверное, уже бежал в припрыжку через двор, вопя о том, что я избранный. И меня вот-вот увезут отсюда, примут в клан, поселят во дворце, и бог знает что еще. Скорее всего, меня бы действительно довольно быстро увезли. И, может, те, кто останется, верили бы в то, что я живу во дворце. Вот только я не Тао, и живем мы не в сказке. Клан – это непростая ОПГ, люди, связанные семейными узами, доверяющие друг другу безоговорочно. Как они отнесутся к тому, что некое умение, присущее только им, вдруг просочилось на улицу, проявилось в каком-то непонятном беспризорнике? Можно ли доверять этому пацану, который не может не иметь зуб на клан? Чужак, опасный чужак проще его уничтожить чем рисковать и врач явно думает о том же в конце то концов быстро срастающиеся кости еще ничего не значит на этом можно закрыть глаза сделать вид будто ничего не было поносить гипс пару лишних недель научиться вести себя осторожно с последним правда у меня было плоховато настроить против себя борцов я уже умудрился Остальные ученики тоже смотрят искоса. Даже Тао взялся показывать характер. Рано или поздно нарыв лопнет. И тогда надо будет вертеться, как Дервишу, чтобы на меня не попали брызги. Вертеться на одной ноге. Яню закончила с перевязкой. Я поблагодарил ее, доктора, и, подхватив костыль, вышел из лечебницы. Во дворе остановился, вдохнул прохладный воздух, посмотрел в небо. «Что застыл?» – буркнул за спиной воспитатель. «Мне прописали воздушные ванны», – отозвался я. «Что?» Я, не оборачиваясь, почувствовал, как он скривился. «Ничего, иду работать. Во имя клана Джоу». Я поднял вверх сжатую в кулак руку. «Прошу зафиксировать полную лояльность». Услышав сзади шуршание, я поспешил в кухню. Получать шокером в спину не хотелось. На прогулке я заметил, что Тао трется с борцами. Их великодушные ухмылки выглядели мерзко, как никогда. И в мою сторону они посматривали, а Тао, судя по его глупой роже, просто таял от удовольствия. Я отвернулся. Со мной рядом шла Ниу, и я сделал вид, будто поглощен болтовней с нею. Благо она спокойно трещала в режиме монолога. Рука ее время от времени поднималась по привычке но вместо того, чтобы убрать прятку со лба, трогала заколку, напоминая мне о нашем новом официальном статусе, как и четки, что я носил на руке. Знать бы еще, что с этим статусом делать. Помимо того, что заводить отношения в подобном месте попросту глупо, теперь меня беспокоило еще и то, что Ниу со мной может быть небезопасно, если все-таки слухи обо мне достигнут клана, то я не могу предсказать последствия даже для себя, не говоря уж о тех, кто имел глупость стать слишком близко от меня. «Что? Похоже, твой друг тебя бросил», сказал Пэнк, появившийся откуда-то рядом. Он смотрел в сторону борцов и ухмылялся. «У меня нет друзей, Пэнк», — ответил я. «Неудивительно. А скажи, что бы ты делал, если бы сбежал, а?» Нью молча потянула меня в сторону. Я подчинился. Но Пэнк так просто отставать не собирался. «Серьезно, Лэй, о чем ты думал своей башкой, а? Ну пусть ты припас пару-тройку таблеток, а потом, а? Приполз бы обратно? Нет, ты же гордый. Сдох бы в какой-нибудь канаве свободным человеком». «Пэнк, отстанет от него!» Воскликнула Нио. «Да мне просто любопытно, о чем он думал. Скажи, Лэй, я ведь просто спрашиваю». «Что ты собирался делать там, на воле?» Я высвободил руку, остановился и повернулся к Пенгу. «Правда интересно?» «Ага, очень!» «Ну, для начала. Зашел бы в гости к твоей матери. Продолжать?» Пенг изменился в лице мгновенно. В следующее мгновение в меня полетел кулак. Я перехватил костыль, перенес вес на здоровую ногу. Кулак Пенга попал между планками. Я силой повернул костыль, и Пэнк, заорав, согнулся, заломленный за спину рукой. «Может, прикупил бы тортик или типа того?» Сказал я. «Тебе удобно, Пэнк?» «Сука!» – простонал он. «Можно поинтересоваться, о чем ты думал своей башкой, когда подошел ко мне с такими разговорами? Перепутал меня с Тао, или что?» «Эй! Эй, там!» – слышал я крики бегущих воспитателей. «Прекратить!» «Лэй! Лэй! Отпусти его!» Дергала меня за рукав Нью. «Запомни, Пэнг, Сказал я, наклонившись к шипящему от боли парню. «В школе Дзюань есть ученики, которых надо обходить стороной. И я сейчас не о борцах говорю». Быстрое движение, я вновь опираюсь на костыль, а Пенк отскочил от меня на добрых полтора метра и уставился диким взглядом, потирая руку. «Вы что тут устроили, а?» Двое воспитателей подбежали к нам. Один мой старый знакомый держал наготове шокер. Я костыль уронил. Пэнк мне его подал. Никаких драк, уважаемые. Пэнк ведь не стал бы кидаться на человека со сломанной ногой. Воспитатели с сомнением смотрели то на меня, то на Пенга. Ученики молчали, Пэнк тоже. Я усмехнулся. «Да уж, мало чести признать, что тебя чуть не отделал парень на костыле». «Да, все нормально», – буркнул Пэнк. «Обоим по предупреждению», – решил другой воспитатель, без шокера. Пожав плечами, я развернулся и поковылял дальше. молча шла рядом со мной. «Зряшная выходка. Но, может, теперь остальные задумаются. Все эти злобные взгляды останутся взглядами». Может быть, и удастся избежать взрыва. Но удар пришел оттуда, откуда я его не ждал. Рабочий день подходил к концу. Я был в столовой. Протирал столы после ужина. Неподалеку Нио и остальные девчонки занимались тем же самым. И вдруг дверь распахнулась. Вошли двое воспитателей. Лей! раскатился по столовой окрик. «На выход!» Я ставил тряпку, повернулся. Бросил быстрый взгляд на Нио. Она ответила мне взглядом полным ужаса. Воспитатели двигались ко мне, как хищники, почуявшие добычу. «Что он сделал?» — воскликнула Нио. «Работай, не отвлекайся!» — ответили ей. В спину мне ткнулась дубинка. «Пошел!» «Куда?» — я двинулся к выходу. «В свою норку, мышонок!» — усмехнулся воспитатель с шокером. «Запасливый мышонок!»